Глава третья. Штирнер и Штерн. Эльза осталась одна с Качинским. Ее охватило волнение. Из всего, что рассказывал Качинский, ее больше всего поразило и заинтересовало одно. Качинский может вернуть Штирнеру его прежнее сознание. Сделать хоть на несколько минут из Штерна прежнего Штирнера ей очень хотелось этого. Почему? Она сама едва ли отдавала себе в этом отчет. «Я хочу узнать тайну смерти либо думала она. Но не только это возбуждало ее желание увидеть прежнего Штирмера. Быть может, в ней бессознательно говорило чувство женщины, которая не могло примириться с тем, что человек, который любил ее и решил так своеобразно покончить с собой, вместе со своей личностью убил и чувство любви к ней. Быть может, быть может, она странными изгибами чувства начинала любить этого человека. Она сидела молча, не зная, как приступить к своей цели. «Скажите, господин Кочинский». Начала она нерешительно. «Вы не могли бы здесь же, у нас, испробовать ваш способ, чтобы вернуть прежнее сознание Штерна? Возможно ли это?» «И да, и нет. Вообще говоря, восстановление памяти вполне возможно. Медицина знает много таких случаев. Их бывает немало на войне, когда от сильной контузии люди совершенно теряют память о прошлом и даже забывают свое имя». Но потом память возвращается. Известны такие случаи и при гипнозе. Окончательная потеря памяти может быть только тогда, когда органически разрушаются самые центры памяти в мозговом веществе. Это, так сказать, травматическая потеря памяти. Она безнадежна. Но в данном случае разрушение мозговой ткани едва ли было. Иначе оно отразилось бы на всей психической деятельности. А Штерн во всем остальном, кроме воспоминаний прошлого, вполне нормален. Я могу в пример привести себя. Во время моей борьбы со Штирнером он поразил мои мозговые центры, управляющие равновесием. Я был совершенно беспомощен и, тем не менее, сумел восстановить чувство равновесия. «Значит, можно?» — оживилась Эльза. «Почему же вы ответили «и да, и нет»?» «Да, вообще можно, но вы же слыхали, что сам Штерн не желает подвергаться этому опыту. Это во-первых». Но почему вас так интересует прежнее сознание Штерна? Дело в том, что, мне кажется, я была знакома с этим человеком, даже, наверное, очень хорошо знакома, но он забыл обо мне, как обо всем прошлом. Мне хотелось бы пробудить в нем одно воспоминание и потом узнать одну тайну, очень... Важную тайну, которую он хотел мне сказать, но не имел возможности. Кочинский посмотрел на нее с удивлением. «Роман?» — подумал он. «Против его желания я, к сожалению, лишен возможности удовлетворить ваше любопытство», — ответил он. Эльза нахмурилась. «Это не любопытство, это очень серьезно», — сказала она с некоторой обидой в голосе. Настолько серьезно, что я просила бы вас сделать опыт, не спрашивая его разрешения. Всего на десять минут. И кто бы он ни был в прошлом, он опять станет Штерном и ничего не будет знать о вашем опыте. Ведь в этом же нет ничего преступного. Я прошу вас. Очень прошу. На этот раз нахмурился Качинский. «Если я сам первый начну изменять нашим принципам охраны свободы чужого сознания, то вряд ли это будет похвальным», — сурово ответил он. Эльза начала раздражаться. Кочинский не понимает важности дела. «Так я же покажу ему, что тут нечто более серьезное, чем женское любопытство», — подумала она и сказала. «Штерн говорил, что вы обезвредили некоего Штирнера. Как это было? Я прошу рассказать мне» качинский рассказал значит вы видели в лицо штирнера в том стеклянном доме нет в лицо я его не видел он был в густой металлической маске если вы так упрямы что не хотите исполнить мою просьбу то я принуждена открыть тайну штерн и есть штирнер а я его жена урожденная эльза глюк по мужу штирнер Качинский был поражен. «Неужели Кранц был прав?» — сказал он после паузы. «Кто такой Кранц?» «Кранц — сыщик. Он поставил целью своей жизни отыскать Штирнера. Не так давно он встретил в Москве Штерна и стал уверять меня, что это и есть Штирнер. Тогда мне стоило больших трудов убедить Кранца, что он введен в заблуждение внешним сходством. Теперь, надеюсь, вы...» признаете мою просьбу основательной спросила эльза довольная произведенным эффектом штерн это штирнер мог только произнести качинский и глубоко задумался эльза выжидательно смотрела на него ну что же да или нет нет но если штерн штирнер согласится на опыт он не согласится «Посмотрим. Я сама поговорю с ним. Подождите здесь, я сейчас приду». Кочинский остался на террасе, следя за удаляющейся Эльзой. Она спустилась вниз к палатке на берегу и стала о чем-то говорить со Штирнером, который внимательно слушал ее, потом кивнул головой. «Неужели ей так скоро удалось уговорить его?» — подумал Кочинский. «Ведь он всегда с ужасом отказывался, когда я предлагал ему сделать попытку вернуть память о прошлом». Эльза пригласила Штирнера идти за собой. «Он согласен», — сказала Эльза, поднимаясь на веранду. «Согласен и даже сам просит об этом». «Вы согласны?» — спросил еще не веря Кочинский. «С большим удовольствием. Ничего не имею против», — ответил Штирнер. Кочинский задумался. «В конце концов, я ведь каждую минуту могу погасить у Штирнера память о прошлом. Я буду следить за ним». «Ну что ж, пусть будет по-вашему», — сказал Кочинский. Он вынул из кармана коробочку, аккумулятор-усилитель, приложил к виску и мысленно приказал, фиксируя Штирнера глазами. «Садитесь и усните». Штирнер покорно уселся и тотчас уснул, закрыв глаза и опустив голову. «Обычно к усыплению мы не прибегаем», — сказал Кочинский, обращаясь к Эльзе. «Но это трудная операция». — Я верну ему прежнее сознание всего на десять, на двадцать, — сказала Эльза. — Но на пятнадцать минут, не больше. Надеюсь, за это время он не натворит больших бед. На всякий случай я буду следить за ним из комнаты. Уж с этим вы должны примириться. Ровно через пятнадцать минут он вновь станет Штерном. Качинский замолчал и стал сосредоточенно смотреть на Штирнера. — Сейчас он проснется. Я ухожу. Кочинский ушел в дом и стал у двери так, что с веранды его не было видно. Штирнер несколько раз глубоко вздохнул, приоткрыл глаза и вдруг опять закрыл их, ослепленный ярким солнцем. Переход от полумрака большого зала в доме Готлеба к сверкающей поверхности океана был слишком резким. Наконец, щурясь, он открыл глаза. «Что это?» — Где я? — Эльза, ты! — он бросился к ней и стал целовать ее руки. — Милая Эльза, но что это значит? Я не соберусь с мыслями. — Садитесь, Людвиг, — ласково сказала она. — Слушайте и не перебивайте меня. У нас только пятнадцать минут на это свидание. Я вам все объясню. Вы ушли в ту бурную ночь, превратившись в Штерна. И вот мы опять встретились с вами. Как... «Я вам скажу потом, если у нас останется время. А теперь я прошу вас скорее сказать мне то, что мучило меня все это время, эти три года». «Три года?» — удивленно повторил Штирнер. «Скажите мне правду. Вы не виноваты в смерти Карла Готлиба?» «Я же вам говорил, Эльза, смерть Готлиба действительно произошла от несчастной случайности. Но второе завещание было составлено всего за месяц до смерти». «Это тоже случайность?» «Нет, это не случайность. В этом я, если хотите, виновен. Я действительно поторопил год либо составить последнее завещание, так как дни его были сочтены. Несмотря на свой цветущий вид, он был смертельно болен сердечной болезнью. Ему врачи не говорили об этом, но мне, как доверенному лицу, сказали, что дни его сочтены. Больше месяца он не проживет. Поэтому я и внушил ему мысль скорее составить завещание». «Почему на ваше имя, а не на свое, я, кажется, уже говорил вам. Эта кривая была ближе к цели», — сказал он со знакомой иронической улыбкой. «Но моя услуга Готлибу, о которой упоминается в завещании, она была, хотя я, пожалуй, несколько преувеличил ее. Я как-то передал вам несколько полученных нами для оплаты векселей, подписанных Карлом Готлибом» и вы, может быть, случайно заметили и обратили мое внимание на то, что почерк не похож на обычный. Я не подал вам тогда виду, но потом произвел тщательное расследование и нашел с десяток таких векселей. Это были подложные векселя. Откуда они появились? Кто их подделал? После долгих и осторожных разведок я пришел к убеждению, что это дело рук Оскара Готлиба, брата покойного Карла. Я собрал уничтожающие улики и представил их нашему старичку Карлу. «Таким образом вы оказали ему услугу, хотя я не говорил ему, что вы первое заметили подлог. Вы открыли ему глаза на недостойное поведение брата. Карл страшно рассердился, тогда же сказал мне, что лишит Оскара наследства. Эта мысль не была внушена мною, и послал Оскару резкое письмо». Оскар ответил письмом, в котором униженно просил о прощении, сознался в вине, но оправдывался своим тяжелым материальным положением. Письмо это должно храниться в одном из несгораемых шкафов Готлиба. И оно нашлось, — воскликнула Эльза. — Это правда. Теперь я верю вам. — Кто же его нашел? — У Зауэра были ключи. Когда вы ушли, Зауэр поссорился с Рудольфом Готлибом, который вновь предъявил свои права на наследство а Зауэр, видимо, хотел во всем заменить вас и решил бороться с Готлебом, чтобы сохранить имущество за мной. Прежде чем шкафы были опечатаны, Зауэр успел скрыть один из них, нашел пачку подложных векселей и письмо Оскара Готлеба и предъявил их прокурору, чтобы доказать правильность завещания Карла Готлиба, лишившего брата наследства. Раздраженный Рудольф Готлеб выстрелил в Зауэра, ранил его в живот, Изауэр скончался от перитонита, а Рудольф Готлеб был присужден к десяти годам заключения и отбывает теперь наказание. Дело о подлоге Оскаром Викселей пришлось прекратить в самом начале, так как Оскар при первом же допросе внезапно умер от апоплексического удара. «Сколько несчастий, сказал Штирнер. «Но ведь в них я не виноват, Эльза!» «Да». «Хотя косвенно, быть может, и виноваты. Но не будем говорить об этом. Теперь скажите мне, почему вы оказались в Москве?» Штирнер пожал плечами. Когда я обдумывал свое бегство, то решил, что врагам менее всего придет в голову искать меня в Москве. Да и московская милиция уж, конечно, не имела контакта с нашей. И я решил отправить Штерна туда. Что было со Штерном, я не знаю». «Об этом я могу сказать немного из того, что я узнала от Штерна». И Эльза рассказала Штирнеру обо всем, что произошло со Штерном, не упоминая только фамилии Качинского, вплоть до того момента, как он приехал. «Но как вам удалось вернуть мое прежнее сознание?» — спросил Штирнер. «Я попросила об этом одного из ваших новых друзей. Я хотела поговорить с прежним Штирнером хотя бы несколько минут». Чтобы узнать то, что вы мне сказали. И я согласился на то, чтобы мне вернули сознание. Да, вы согласились. Странно, сказал Штирнер. Я предвидел такую возможность и, внушая себе изменения личности, отдал приказ Штерну, чтобы он ни в коем случае не соглашался подвергать себя внушению. Ну, значит, Штерн не послушался вас, а послушался меня, улыбаясь, ответила Эльза. «Эльза, Эльза, зачем вы это сделали? Как тяжело почувствовать опять на своих плечах груз пережитого!» «С тоскою», — сказал Штирнер. «Он скоро опять спадет с вас», — ответила Эльза. «Да, но мне теперь труднее расстаться с вами, чем раньше, забыть вас опять». Штирнер встал, протянул руку и, глядя на нее с любовью, сказал. «Эльза...» В этот момент вдруг глаза его и лицо Сделались спокойными И он, несколько смутившись тем, что держал ее за руки, сказал «Так как же, фрау Бекер, едете вы с нами на охоту? Я согласен, думаю, что и мои товарищи будут не против Наша охота будет вполне безопасной» Эльза поняла, что перед нею стоит опять Штерн Время истекло Кочинский с часами в руках вошел на террасу и спросил Штирнера. Скажите, Штерн, о чем вы говорили с Фрау Бекер на берегу? Только об охоте? Ну, да, ответил Штирнер, с удивлением глядя на Кочинского. А о чем же иначе? Фрау Бекер подошла ко мне и попросила взять ее с собой на охоту. Она говорила, что вы и Дугов согласны, если я также соглашусь. Я согласен. «Вот я и пришел сказать об этом». «Ведь так?» — обратился он к Эльзе. «Да, так», — ответила она, улыбаясь. Качинский посмотрел на Эльзу укоризненно и покачал головой. «Почему вы качаете головой, Качинский?» — спросил Штирнер. «Но ведь все обошлось благополучно», — сказала Эльза Качинскому. «Что благополучно? О чем вы говорите, господа?» — недоумевал Штирнер. Кочинский махнул рукой. — Так, пустяки. Фрау Бекер схитрила, желая принять участие в охоте, — сказал он, поглядывая с упреком на Эльзу. — А вы серьезно хотите идти? — спросил Кочинский Эльзу. — Конечно, серьезно, — ответила она, смеясь. Кочинский опять развел руками. — Итак, завтра утром идем? — спросил Эльзу. Штирнер.